Глава шестая Катя, миловидная девушка в очках с толстыми стеклами, нравилась Юре своей бесзащитной застенчивостью. Она работала ассистентом режиссера на телевидении Стасик Костенко познакомился с ней месяца три назад, когда его пригласили пробоваться на роль в телефильме. Сниматься не взяли, но на Кате он произвел большое впечатление. Сидя в кресле в маленькой Катиной комнате, Юра наблюдал за девушкой. Было очевидно, что она влюблена в Стасика Костенко, хотя, боясь выглядеть несовременной, всячески скрывала это. А Костенко, развалясь в другом кресле, разыгрывал роль султана. Женская привязанность подчас превращает мужчину в наглецов. У Стасика это принимало чудовищные формы. Он становился придирчивым и капризным, Почему она носит брюки? Брюки ей совсем не идут. И вообще он посоветовал бы ей реже вставать из-за стола, так, по крайней мере, незаметно, что ноги у нее, как у кавалериста. Катя слушала эти замечания с покорностью Шахерезады. Костенко понесло. Подумал Юра, наблюдая эту сцену. Стасика действительно понесло. Нокаутировав Катю, он принялся за форсадово Ему не нравилось, что тот развалился на диване, как у себя дома. Вообще, он давно убедился, что форсадов везде чувствуют себя как дома. Наверное, на этот раз есть веские причины. «Замолчи! Надоело!» — не выдержала Катя. Костенко захлопла в ладоши. Разумеется, он замолчит. Он даже уйти и может. Благо все, кажется, только и мечтают об этом. «Хватит поясничать!» Сказал Юра, что за муха тебя укусила. Стасик обиженно надулся, но промолчал. Что, собственно, он мог сказать. Сам не знал, какая была муха. Наверное, ЦЦ, хотя в наших краях она вроде бы не водится. Это только кажется, что не водится, а на самом деле еще как водится. Человек живет, учится, работает, участвует в общественной деятельности, никого не трогает, А Цц наблюдает. Наблюдает, наблюдает, наблюдает, и вдруг тяб за ногу, или за руку, или за что там придется. И человек каким-то не таким становится, некоммуникабельным. Не Все ему нехорошо делается, начинает он злиться, нервничать, а иногда запирается где-нибудь в укромном местечке и тоскует. Сам не знает, почему тоскует, как натаскуется, так ему становится легче. Костенко переживал первую стадию, злился. В его глазах забрешил свет новой идеи, которую он высказал с прямотой древнего римлянина. «Слушай-ка, Екатерина, а что, если тебе застукало замуж выйти?» Катя растерялась. Юра ждал продолжения. «Фиктивно, Катя», — пояснил Стасик. «Надо помочь таланту. Парня в московский театр приглашают». «А у него прописки нет. Ты же, можно сказать, дашь путевку в жизнь будущему народному артисту». «А?» Он хитро подмигнул и засмеялся. Катя выдавила из себя жалкую улыбку. «Да я не против», — промямлила она с тревогой, следя за Костенко. «Перестань, Катя», — сказал Юра. «Что это? Мне нужно или тебе?» — заорал Стасик. В стенку громко застучали. «Прекратите безобразие!» Раздался оттуда мужской голос. «Одиннадцатый час! Извините!» Заискивающе крикнула Катя и умоляюще зашептала. «Тише, ребята! Тише!» «Да пропади он!» Громко сказал Стасик. «Ну хватит! Надоело!» Юра почувствовал укус мухи ЦЦ. Ему вдруг показалось, что он устал, захотелось лечь куда-нибудь хотя бы под забор и впасть в летаргический сон. И от начинал действовать. Юра встал и пошел к двери. Ты куда? спросила Катя, глаза у нее были печальные. Юра остановился. Домой пора, сказал он. Пошли в форсат. Витя оторвался от журнала, который изучал весь вечер, глянул на часы. «Рано еще. Чего в общаге делать?» «Да пускай себе едет, Витек. Ему форму держать надо!» Вмешался Костенко. «А мы еще посидим». Юра пожал плечами и вышел из комнаты. Катя пошла его проводить. Две тусклые лампочки освещали длинный коридор, куда выходили двери многочисленных комнат. Вдоль стен стояли велосипеды, какие-то ящики и детские коляски. В самом конце находилась большая кухня, оттуда доносились запахи пищи и моющих порошков. «Ты не обижайся, Катя», — сказал Юра. Лицо Кати сделалось надменным, и она спросила. «Почему я должна обижаться? Ведь это тривиально, несовременно». Юра, подчиняясь внезапному порыву, взял ее за плечи, привлек к себе. Катя усмехнулась, мягко высвободилась из его рук. — Не надо, — сказала она. — Что ты? Не надо. Юра почувствовал себя неловким и глупым. Открыв дверь, он вышел на лестничную клетку.